глава 23. Кровь простолюдинов — вода, кровь аристократа — краска. Сохранение своей крови, своей генетической связи с предками — долг аристократа. Чистая кровь аристократа — его гордость. Признак того, что род — един. Но кровь мужчины